Глава 7. С отъездом Шарля значение Дюруа в редакции «Ви Францез» значительно возросло. Он подписался под несколькими передовицами, не переставая в то же время подписывать и хронику, так как Патрон требовал, чтобы каждый отвечал за свои писания. Ему пришлось несколько раз вступить в полемику, и он вышел из нее победителем, проявив большое остроумие. А постоянные сношения с государственными людьми мало-помалу подготовляли его к роли ловкого и проницательного редактора политического отдела. На горизонте его жизни было только одно облачко, одна задорная газетка беспрестанно нападала на него или, вернее, в его лице, на заведующего отделом хроники Ви-Франсез, на заведующего изумительным отделом хроники Вольтера, как выражался анонимный сотрудник этой газеты, называвшейся Ля Плюм. Каждый день в ней печатались лживые, язвительные заметки и всякого рода инсинуации. Жак Риваль сказал однажды Дюруа, «Однако вы терпеливы». Тот смущенно ответил, что поделаешь, тут нет прямого нападения. Однажды после обеда, когда он входил в зал редакции, Буаринар подал ему номер ля-плюм. — Опять неприятная заметка по вашему адресу. — По поводу чего? — Пустяки. По поводу ареста госпожи Обер агентом полиции нравов. Жорж взял протянутую ему газету и прочитал статью, озаглавленную Дюруа забавляется. Знаменитый репортер Ви франсез объявил нам сегодня, что госпожа Убер, об аресте которой агентом гнусной полиции нравов мы уже сообщали, существует только в нашем воображении. Между тем особа, о которой идет речь, живет на Монмартре, улица Экюрей, 18. Мы, впрочем, прекрасно понимаем, какой интерес или какие интересы заставляют агентов Шайки Вольтера защищать агентов префекта полиции, терпящих их лавочку. Что же касается вышеупомянутого репортера, то он лучше бы сделал, если бы сообщал нам кое-какие из тех прекрасных сенсационных новостей, секретом которых он так хорошо владеет, известия о случаях смерти, опровергаемые на другой день, о сражениях, которых никогда не было, о важных речах, произнесенных коронованными особами, которые ничего не говорили, информации, создающие доходы Вальтера. Пусть он поделится с нами нескромными разоблачениями о вечерах у женщин, пользующихся успехом, или заметками о превосходных качествах некоторых продуктов, являющихся важным источником дохода для кое-кого из наших собратьев. Молодой человек был скорее смущен, чем рассержен, поняв только то, что под этим кроется нечто очень для него неприятное. Буаринар продолжал. Кто доставил вам эти сведения? Дюруа пытался припомнить, но это ему не удавалось. Потом вдруг вспомнил, ах, да, это Сен-Путен. Потом снова перечел статью в Ляплюм и покраснел, возмущенный обвинением в продажности. «Так значит, они подозревают, что мне платят за...» Буаринар прервал его. «Да, черт возьми. Это неприятно для вас. Патрон очень строг по этой части. С хроникой это часто бывает». В это самое время вошел Сен-Потен. Дюруа подбежал к нему. «Вы читали заметку в ляплюм? «Да. И я только что был у госпожи Обер. Она действительно существует?» но не была арестована, этот слух не имеет никаких оснований. Тогда Дюруа бросился к патрону, встретившему его с некоторой холодностью и недоверием. Выслушав, в чем дело, Вольтер ответил, «Поезжайте сами к этой даме и напишите такое опровержение, чтобы о вас больше не писали подобных вещей. Я имею в виду то, что там говорится по этому поводу». Это крайне неприятно для газеты, для меня и для вас. Журналист, как жена Цезаря, должен быть вне всяких подозрений.